Издательство Эксмо представляет. Дарья Данцова. Коза и семеро волчат. Читает Любовь Конева. Глава первая. Если вы грустите одна дома, то включите сериал про маньяка-вампира. Сразу услышите чьи-то шаги в квартире. Шлёп-шлёп раздалось из коридора. Я отложила планшетник и прислушалась. Тишина. Когда все члены семьи уезжают по своим делам, я радостно бегу на кухню, завариваю чашечку чая, приношу её в гостиную, ставлю на маленький столик, затем бегу в спальню, вынимаю из шкафа спрятанную там коробку конфет, возвращаюсь обратно в гостиную, валюсь на диван, беру трюфель. Вот оно, счастье. У меня есть пара часов для спокойной игры на планшетнике. Я успею спасти принцессу от дракона. Я люблю свою семью. Рада друзьям, которые часто приезжают без звонка. Но порой мне хочется провести время в полной тишине. Чаще всего моё желание оказывается не реализованным. Если Манюня унеслась в свою ветеринарную клинику, то её дочка Дунечка непременно будет бегать по гостиной. В случае, когда малышка отправляется куда-то вместе с родителями, перед моими глазами предстаёт Марина, законная жена Диктерёва. Она сейчас очень нервничает, потому что вот-вот ей предстоит отпраздновать свадьбу с полковником. Брак у Диктерёва и нашей кулинарки, а заодно и блогеру-миллионнику, много лет, но свадьба намечена на декабрь этого года. Вероятно, у вас возник вопрос, не познавательно устраивать пир на весь мир? Обычно гостей собирают в день регистрации брака, а не тогда, когда уже серебряная свадьба на носу. Ну, поскольку я уже не один раз рассказывала историю женитьбы этой пары, то сейчас обойдусь кратким сообщением. У Диктерёвой и Мариши в молодости не было собственных отдельных квартир. Они дружили, но никогда не состояли в любовной связи. Тот, кто жил в коммуналке, пусть даже с добрыми соседями, пил с ними по вечерам, вместе чай. Даже такой человек мечтал об отдельной норке, о своей кухне, ванной, санузле. Ему хотелось бродить по коридору в неглиже, громко говорить по телефону в полночь. Но обрести в советские годы жильё было непростым делом. Об ипотеке тогда и не слышали, бесплатных квартир, которые раздавало государство, приходилось ждать годами. вступить в кооператив, приобрести выделенные апартаменты за собственные деньги, в связи с отсутствием этих самых денег было невозможно. Неженатый бездетный милиционер и незамужняя девушка никак не могли стать объектом заботы государства, и в жилищный кооператив таких никогда не примут. Но молодым людям очень хотелось иметь собственную крышу над головой. И у Александра Михайловича тогда ещё не полковника, Просто Саше сложился план, как обрести свою норку. Не спрашивайте у меня, что пришло в голову Диктерёву. Сейчас подобное проделать не получится, времена и законы другие. Молодой Диктерёв составил многоходовую, абсолютно честную комбинацию, и первым шагом в ней являлось заключение брака. Пара помчалась в ЗАГС. Спустя некоторое время фиктивные муж и жена получили хорошую квартиру, быстро разменяли ее на две крохотные однушки и разъехались. Почему лже-супруги не избавились от таков супружества? Им элементарно было некогда. То толстяк занят по работе, то у Марины дел по горло. Они перестали жить вместе, начали общаться по телефону. На встрече времени не было. Беседы становились короче, реже и в конце концов прекратились. Муж и жена потеряли друг друга. Спустя много лет дружбу возобновила Марина, которой понадобилась помощь полковника. И теперь блогер-кулинар, владелица ресторана и школы для хозяек, живёт в Ложкине, чему все мы очень даже рады. По какой причине вдруг возникла идея устроить свадебный пир? Ответ на вопрос о свадебном пире написан в книге Дарьи Донцовой «Аллергия на кота Базилио». Об этом я уже тоже рассказывала, повторять не хочу. Упомяну лишь о том, что праздник намеревались устроить 10 октября, но потом решили гулять в декабре. Я ткнула пальцем в экран. «Где у нас тут затаился слуга дракона, мерзкий доносчик и ябедник по имени Невзор Истиславович?» Похоже, создатели этой игрушки не хотели травмировать детей, поэтому дали всем отрицательным персонажам имена, которые сейчас почти не используются. Много вы знаете мальчиков, которых зовут не взор. А если вспомнить, что папа его Истислав, то вероятно, таких ребят не найдётся. А вот со всех сторон положительную принцессу зовут Танюша. Из коридора послышались шаги. Я вздрогнула. Никогда не включаю музыку, когда играю на планшете. Мне нравится сидеть в тишине. Шлёп-шлёп. Снова донеслось из маленького холла возле гостиной. Шлёп-шлёп. Кто там? крикнула я. Тишина. Вот теперь объясните, почему, когда все дома, то никаких странных подозрительных звуков не раздаётся, но стоит мне остаться одной, Как по дому начинает бродить некто, звякать посудой, шипеть, цокать, щёлкать. Со стороны окна донеслось шуршание. Кто там? пропищала я. В ответ раздалось потрескивание. Я схватила диванную подушку и в третий раз повторила: Кто там? Воцарилась тишина, стало ещё страшнее. Но мне хватило смелости потребовать. Если вы в доме, немедленно покажитесь. И тут раздался оглушительный грохот. Я зажмурилась, несколько мгновений сидела так, потом осторожно приоткрыла один глаз и увидела, что дрова, которые аккуратным штабелем были сложены у стены неподалёку от камина, рассыпались по полу. Сейчас зима, У нас есть газовый котёл, батареи горячие, но камин в доме работает постоянно. Всем нравится живой огонь. Дрова мы храним в сарае, а он находится далеко от большого дома. Носиться туда-сюда по морозу никому не хочется. Поэтому раз в неделю Нина, наша домработница, а заодно и нянечка Дуни, берёт санки или тележку, привозит дровишки и складывает их у стены. Я решила оценить размер бедствия. Встала, приблизилась к куче поленьев. Надеюсь, вы в курсе, что берёзовое топливо самое лучшее, но раз в день нужно сжигать и осиновые полена, тогда дымоход можно чистить реже. Я обозрела образовавшуюся кучу и пригорюнилась. У меня нет ни малейшего желания наводить порядок. Ну почему штабель рухнул в тот момент, когда дома нет никого, кроме меня? решивший мирно поваляться на диване, отгоняя от принцессы злобного невзора Ястиславовича. Повздыхав, я решила взять варежки, приступить к работе. И тут из кучи донеслось «У-у-у-у-у». Я бросилась вон из гостиной, домчалась до лестницы, отдышалась, на цыпочках вернулась назад, заглянула в самую большую комнату дома, Я осторожно, в который раз, сосведомилась: кто там? Ответа не последовало. В особняке царила тишина. Железная хватка, сжавшая мою спину, разжалась. Я выдохнула. Да шутка? Ты невероятная трусиха. Звук, который меня напугал, определённый, издавал дымоход. На улице сегодня метель, В трубе воет ветер. Я вернулась к месту катастрофы. Опять надела варежки, взялась за полено, которое отлетело к креслу, потом решила прихватить ещё парочку дровишек, присела на корточки. И тут в моё левое плечо кто-то вцепился крепкими когтями и заорал. Опять дрова раскидала. Свет померк. Глава вторая. Я пошевелилась. В нос ударил отвратительный запах. На лицо капала вода. Стало ясно, что со мной произошло на редкость неприятное приключение. Я лежу на помойке, на голову льёт дождь. Дашенька, Дашенька, произнёс знакомый голос. Очнись скорей. Я открыла глаза, увидела, что лежу на полу. А около меня стоит пагль-маффи, держа в руках палена. Я изумилась. Пагль наполовину мопс, наполовину бигль. По-английски мопс pug, произносить как паг. Породе достался паг от мопса и и от бигля. В США и Европе паглей много, в России их почти нет. Мафуня, ты умеешь разговаривать? Вот только собаки-болтуньи нам тут не хватало. для полного счастья. Сказал кто-то, и передо мной возникла Марина. "Это ты", выдохнула я. "Ну да", кивнула жена полковника. "Давно хочу кое-кому веником наподдать". Я села. "Надеюсь, не я объект этого твоего желания". Увидела дрова по всей комнате. "Ты около камина на корточках сидишь". Положила тебе руку на плечо, а ты бух затараторила Марина и показала на маффи. Полюбойся на эту морду протокольную. Нашла себе новую забаву. Вот уже неделю так развлекается. Подкрадывается к дровам, хватает полена, уносит его в укромный уголок и грызёт деревяшку. Может, у безобразницы в роду были бобры? И что самое подлое с её стороны, Нет бы сверху полешку утянуть. Нет. Мафия вытаскивает её снизу. Поленица разваливается и засыпает хулиганку. Та сначала пугается, лежит тихо, затем вылезает. Знаешь, как я испугалась, когда впервые грох это услышала? Вбежала в гостиную, увидела дровяные развалены и решила, что неаккуратно поленья сложили. А куча зашевелилась. «Я чуть в обморок не упала, прямо как ты сейчас». «М-м-м-м-м», — пробормотала я. «Жуть прямо», — затороторила Марина. «Я решила, что в доме поселился чакуха. Чекуха». «Чекуха?» — удивилась я. «Он кто?» «Она», — уточнила жена Дегтярева. «Жуткая тварь, помощница дядьки Мороза». «Так он же добрый», — рассмеялась я. «Подарки приносит». Ты говоришь про деда Мороза, пустилась в объяснение Марина. А у него есть дядя. У тебя телефон мигает. Я схватила трубку, взглянула на экран и ответила. Привет, Галюша. Как дела? Приезжай как можно быстрее, прошептала подруга. Что случилось? испугалась я. Пожалуйста, скорей, повторила Галка. Я одна дома, мне страшно. С Михайловой мы когда-то учились в одном классе. Галя девочка из обеспеченной семьи, отец у неё был учёный, мать врач. Считалась королевой класса, а я была сиротой, которую воспитывала бабушка и не входила в местную элиту. Галюша никогда не хамила малообеспеченной однокласснице. Она была милой, доброй девочкой, успевала по математике, физике, химии и биологии. Вот с французским языком русским и литературой дела у неё обстояли плохо. Как-то раз Михайлова принесла на занятие большую упаковку фломастеров. О них в советское время даже мечтать не приходилось. Я не выдержала и сказала: "Повезло тебе. Хочешь такие?" вдруг поинтересовалась Галя. "Мечтать не вредно", произнесла я фразу, которую частенько слышала от бабули. "Их в Москве не продают". Ага. Согласилась Галя. Папа из-за границы привёз. Предлагаю тебе сделку. Ты мне всю четверть пишешь сочинение. За это прямо сейчас получаешь весь набор плюс комплект немецких ластиков и ручку с таблицей умножения. Я удивилась. Она что, сама цифры пишет? Михайлова ухмыльнулась и показала мне чудо-ручку. Видишь дырочку? Ага, кивнула я. Галя начала вертеть нижнюю часть второручки. 7 и 8, сколько? 48, бойко ответила я. Галюша расхохоталась. Васильева, пифагоры из тебя не выйдет. Смотри внимательно. Здесь две подвижные части. С помощью оранжевой и синей устанавливаешь множители. В нашем случае 7 и 8. Теперь гляди. В отверстии появляется ответ. Видишь его? «Пятьдесят шесть!» «Никогда бы не подумала, что столько получится!» — изумилась я. «А делить, складывать, вычитать она умеет?» «Только умножать», — сказала Галя. «Ну как, договорились?» Во времена моего детства не было калькуляторов. Бухгалтеры повсеместно использовали счеты и арифмометры. Но я не понимала, как пользоваться счетами. Арифмометры же стоили дорого, и они казались мне еще сложнее». Соглашайся, ныла Михайлова. Я ещё буду за тебя контрольные по математике, физике, химии в классе делать. С тебя сочинения, изложения, диктанты и упражнения по французскому. Жаль, что мы не на одной парте сидим, протянула я. Решу проблему, пообещала галка, и через 2 дня сидела рядом. К концу года мы обе изза коренелых троешниц превратились в твёрдых хорошисток с отличными отметками по своим любимым предметам и крепко подружились. Дальше больше. Ярослав Алексеевич, отец Галки, привёз мне из очередной командировки красивое платье и туфельки. Бабушка Фася смутилась, потом испекла свой фирменный торт бисквит и велела мне отнести его Михайловым. На следующий день к нам прибежала Анна Глебовна, мама Гали, и заломила руки «Дорогая Афанасия, умоляю, можете сделать такой же тортик в воскресенье. У нас будут гости, а я сама криворукая, не умею готовить. Привезу вам все необходимое и заплачу за работу». «Нужное приносите», — кивнула Фася. «Я люблю печь, а вот денег не надо». Анна Глебовна не стала совать ей купюры. Она поняла, что бабушка-одноклассница и ее дочери их не возьмет. И поступило иначе. Нам стали звонить многочисленные знакомые Михайловых. Все заказывали невероятно вкусный торт бабули. Вот так и началась наша дружба. Сейчас уже нет в живых ни моей бабушки, ни родителей Гали, но мы с ней по-прежнему дружили. Галина вышла замуж, сменила фамилию, теперь она Бокова. Несколько лет назад Никита, муж Гали, купил дом в деревне Лысакино. И мы оказались неподалёку друг от друга. Поэтому сейчас мне понадобилось немного времени, чтобы добраться до красивого особняка и позвонить в домофон. Он умер, всхлипнула Галя, открыв дверь. Кто? попятилась я. Эдуард, уточнила Бокова. Шутишь, да? пробормотала я. Нет, прошептала Галя. Он лежит, не дышит. Не шевелится. Я вошла в холл. Наверное, Эдик просто заснул. Он раньше часа ночи никогда не укладывается, напомнила Галка. "Верно", пробормотала я. "Возможно, племянник твоего мужа потерял сознание?" "Нет!" затряслась Галюша. "Уж поверь мне, он точно скончался. Пошли в столовую, там всё расскажу." А где Эдуард сейчас? осведомилась я, шагая по коридору. В гардеробном домике, сообщила подруга. Зачем он туда отправился? удивилась я. Галя села за стол и, не ответив на мой вопрос, заговорила о другом. Никита улетел в Сибирь. Он там в каком-то месте договаривается об открытии завода. Мне никогда подробности про свои дела не рассказывает, сообщает лишь общую информацию, мол собрался открыть новое направление, производить бады с применением кедрового ореха и еловых шишек. Народ такие любит, от них большая польза для здоровья. Галя опустила голову. У Людмилы отпуск, 3 недели её нет. Вместо неё у нас приходящая прислуга Наташа. Ты её знаешь? Честная, работящая женщина, но особо сообразительной её нельзя назвать. Приходится по 5 раз одно и то же повторять. и медлительная. Просто улитка. Попросишь утром картошки сварить, так она к ужину едва готова будет. Но у Наты есть и положительное качество. Она не болтлива, никогда ничего без спроса не возьмёт. Можно спокойно оставить деньги и драгоценности. Я решила в отсутствие мужа разобрать гардеробные и чуланы в домике. Там столько всего, что... Ну зачем нам чайные и столовые сервизы, которые Никити дарит Коля Осипов, владелец холдинга фарфоровых изделий? Он на каждый день рождения притаскивает набор на 48 персон. Если учесть, что Кит терпеть не может собирать дома гостей, к нам очень мало народу приезжает, то три комнаты, набитые тарелками, чашками, блюдами, салатниками, мне ни к чему. Ширенги Рейлов с новой одеждой. Зачем? Постельного белья столько надарили. что на полк солдат хватит. Мне недавно позвонили из монастыря, попросили отдать для неимущих, что могу. Они чуть от счастья не зарыдали, услышав мое согласие. «Привозите, все раздадим, у нас открыт Центр Милосердия, вы людям огромную помощь окажете». Я молча слушала подругу и вскоре узнала, как развивались события. Галя отправилась в маленький домик. На самом деле он большой, но я не знаю, Почти 200 квадратных метров площадью. Но на фоне особняка, в котором живут Боковы, он кажется крохотным. Никита именует его избёнка. Галя открыла дверь, повесила куртку на вешалку, вошла в первую гардеробную и щёлкнула выключателем. Раздался крик, на пол рухнуло нечто большое. Бокова перепугалась. Сначала она решила, что в избёнку проник вор, который почему-то упал. Потом вгляделась в тело на паркете и поняла, что человек, который неизвестно что делал в гардеробной, Эдуард. Глава 3. Бокова с детства мечтала стать врачом, но отец пристроил её в МГИМО на экономический факультет. Галка получила диплом и сразу вышла замуж за Никиту. Бокову отправили на работу в одну арабскую страну. А когда рухнула советская власть, Кит сразу стал заниматься бизнесом и приуспел. Галюша никогда не работала, но мечта стать доктором не давала ей покоя. Она сначала пошла на курсы оказания первой помощи, потом на курсы сиделок, затем выучилась на сестру милосердия. Она умеет делать уколы, даже внутривенные. У боковой в домашней аптечке есть всё необходимое для помощи больному. Но врачом её назвать никак нельзя. Хотя сама Галка считает иначе. Подруга схватила меня за руку. Он умер. Может, ты ошиблась, предположила я. Племянник твоего мужа просто потерял сознание. Бокова усмехнулась. Да Шенсе, поверь, покойника с живым я никогда не спутаю. У него уже возник так называемый кошачий глаз. Это что такое? спросила я. Неважно, отмахнулась Галя. Просто поверь мне. Эдуард скончался. И теперь мне не по себе. Во-первых, из-за того, что я совершенно не расстроилась, поняв, что племянничек ушёл на тот свет. А во-вторых, я не знаю, что делать. Я молча слушала рассказ подруги. Ни Галюша, ни Никита никогда не хотели детей. Почему? Из-за беды, которая случилась в семье родителей её мужа. У Никиты был старший брат, который пропал. Что случилось с Владимиром, этого никто так и не узнал. Юноша ушёл на занятия в университет. Он учился на пятом курсе. День, который изменил жизнь семьи Боковых, начался и проходил обычным образом. Отец Иосиф Петрович, директор большого фермерского рынка, уехал на работу. Мать Эроида Алексеевна работала там же главным бухгалтером. Школьник Никита сидел на уроках, В квартире осталась только бабушка Алифтина Борисовна, мать Иосифа. Она вела домашнее хозяйство. Вечером, когда все сели ужинать, за столом не было только Владимира. Но никто не занервничал. Да, в доме была традиция ужинать в полном составе. И пока оба сына учились в школе, она свято соблюдалась. В двадцать-тридцать Боковы усаживались в столовой и мирно беседовали о том, как у них прошел день. Ни Иосиф Петрович, ни Ираида Алексеевна не ругали сыновей за двойки или за замечания в дневнике. Родители просто нанимали репетиторов и спокойно объясняли детям. В школе существуют некие правила, их следует выполнять. Когда вы поступите в вузы, там будут свои порядки. Да и на работе придётся кому-то подчиняться. Но надо отметить, что ни Володя, ни Никита никогда не считались хулиганами. Да и учились нормально. Конечно, не обходилось без шалостей и двоек, но в аттестате у старшего были приличные отметки. Иосиф Петрович легко пристроил отпрыска в вуз. Младший Никита стал заниматься с репетиторами, загодя готовился к поступлению в вуз. Как только Вова попал в институт, он стал реже принимать участие в совместных ужинах. Отец и мать никогда не сердились, не упрекали парня в нарушении традиций. Вот и в тот роковой день Иосиф и Эроида не беспокоились. Старший, похоже, задерживается, заметил отец, нарезая запечённый окорок. Наверное, они со Златой в кино пошли, предположила Алевтина Борисовна. "Кит, ты случайно не знаешь, Володя собирается жениться?" Бабуля, мне это вообще не интересно, ответил младший внук. У Вовки до Златы была Катя, да не её Таня, ещё раньше Ксюша, Гуля, а ка он, засмеялся отец. На том разговоре Владимире и завершился. Утром Ироида поняла, что старший сын не ночевал дома. Но её это её не удивило. Владимир частенько уезжал с какой-нибудь своей девушкой на дачу. Занервничали все в тот день только вечером. Владимир домой не пришёл, не звонил. Куда он подевался? Мать села на телефон и стала обзванивать друзей Вовы, которые часто заходили к Боковым в гости. Никто из них не видел Владимира ни сегодня, ни вчера. И на занятиях он отсутствовал. У Златы дома трубку взяла мать. Едва она услышала просьбу Эроиды позвать дочь, как заорала: "Забудьте наш номер, воспитали мерзавца". Потом послышался шорох и прорезался голос девушки: "Владимир меня бросил". Сказал, что разлюбил. Мы уже месяц не общаемся. Зла на него не держу, но беседовать с вами не желаю. На том разговор и завершился. Родители пребывали в изумлении. Он разошелся со Златой, не поверила своему шам бабушка. Да Володя на днях говорил, что они хотят на зимние каникулы поехать кататься на лыжах. Родители начали искать Володю. Но тот, как в воду канул. Спустя несколько дней после исчезновения парня в квартире Боковых поздним вечером раздался звонок. Когда удивлённая Алевтина Борисовна открыла дверь, на лестничной клетке стоял маленький мальчик лет 3. На шее у него висела сумка. В ней обнаружилось письмо. Это ваш внук. Его отец Владимир. Забирайте его себе. «Или сдайте в интернат. Он мне надоел». Ни подписи, ни документов, ни вещей малыша не было. Поскольку родители ничего не выбросили из комнаты, где жил Володя, проблем с ДНК не возникло. Из щетки вынули несколько волос с луковицами и сделали анализ. Одновременно за щечный мазок взяли у Ираиды и Иосифа. Все исследования подтвердили. Мальчик — сын пропавшего Владимира. Старшие члены семьи с ним тоже в родстве. Давайте вспомним, что в советское время Иосиф Петрович работал директором крупного колхозного рынка. После перестройки он превратился в его владельца. Знакомых у Иосифа было пол Москвы. Глава семьи схватился за свою толстую телефонную книжку. Под Кидышу быстро сделали документы, Назвали его Эдуардом, усыновили ребёнка. А лефтина Борисовна, которая после исчезновения внука стала ярой прихожанкой близлежащего храма, не уставала повторять: "Это нам подарок от Бога. Господь нам вместо Володи послал Эдика". Мальчика воспитывали как барина. Любые желания малыша исполнялись мигом, ни малейшего отказа ни в чём он не знал. Но несмотря на поток подарков, который лился крохи в руки, Эди Кросс тихим, послушным, любил учиться. Он никогда не прогуливал ни уроки в школе, ни занятия в университете. Получив диплом историка, юноша объявил: "Я понял свою ошибку. Следовало идти на психологический". Получив второе высшее образование, молодой мужчина стал записываться на разные курсы. на работу устраиваться не спешил. После смерти бабушки и родителей Никита, уже владелец процветающего бизнеса, приобрёл для племянника квартиру, вручил ему ключи. Зачем мне жильё? испугался Эдик. Нам же и здесь не тесно. Никита прекрасно относится к племяннику, который по документам является его младшим братом. Но Бокову хотелось жить вдвоём с женой. Он надеялся, что обретя собственные квадратные метры, Эдик начнёт вести самостоятельную жизнь. "Я вам надоел?" грустно осведомил сородичник. "Что ты? Конечно, нет", покривил душой Никита. "Просто попробуй жить один. Вдруг тебе понравится независимость". Эдик безропотно согласился и отправился во взрослую жизнь. "Вот увидишь, он найдёт бабу, и всё будет отлично". сказал Никита жене. Ну мы с Галюшей не питали радужных надежд и даже поспорили. Сколь скоро Эдуард прибежит назад в слезах. Я полагала, что через неделю. Галя считала, что возвращение произойдёт на следующий день. Обе мы оказались неправы. Профессиональный студент неожиданно пошёл работать психологом, обзавёлся клиентами. С братом дядей он общался редко. Примерно через 3 месяца Никите позвонил мужчина, представился соседом Эдика по лестничной клетке и взмолился: "Сделайте что-нибудь. Из квартиры 110 воняет как в мусоровозе. Кто там теперь живёт, мы не знаем. На звонки в дверь новый жилец не реагирует, телефонную трубку не снимает. Мне сказали, что он ваш брат. Зайдите к нему". Никита сразу позвонил Эдику на мобильный. Как у тебя дела? Хорошо, пробормотал тот. Я уже рассказывал тебе, что работаю психотерапевтом. Мне деньги платят. Немного, правда. Чтобы больше получать, нужно ещё поучиться. И без кабинета для приёма неудобно. В квартиру не всякая пациентка пойдёт. Но я живу по своим доходам, экономно. Что у тебя с соседями? прервал его Никита. Ничего, удивился Эдик. Я не знаю, как их зовут. Никогда не видел. Они жалуются на запах из твоей однушки, объяснил Никита. Эдик принялся вздыхать. Ну да, верно. Правда, всё самое вонючее я на балконе сложил. Ещё и туалет засорился. На балконе сложил, повторил Кит. Что именно? Всякое разное: коробки, остатки еды, начал перечислять племянник. Мы сейчас придём, пообещал Никита. Глава четвёртая. Когда супружеская пара оказалась на лестничной клетке, им в нос ударила жуткая вонь. А в квартире Эдика родственники обнаружили склад мусора. Кухня походила на контейнер, набитый отходами. В ванной громоздилась грязная посуда, на полу валялись вещи, которые даже бомж постеснялся бы надеть. Постельное бельё на кровати цветом напоминало асфальт. "Боже", только и смогла вымолвить Галя. "Ты когда в последний раз мылся?" "Целиком?" уточнил Эдуард. "Не помню, хотя начал ставить в ванную посуду в конце сентября. Вот с этого дня возникла проблема с душем". Никита только моргал, а Галка Налетела на парня с двумя высшими образованиями и горой дипломов об окончании курсов повышения квалификации. Ты совсем дурак. Чашки тарелки мыть надо. Знаю, кивал родственник. Я так и делал, пока не закончилось мыло в бутылке, и ещё губка порвалась. Неудобно просто рукой посуду тереть. Я тогда примчалась к нему вместе с боковыми и не выдержала. Нужно было купить Новое средство для мытья посуды. А заодно и мочалку. Я тоже так подумал, протянул Эдик. Ну куда идти за этим товаром? В магазин, хором ответила вся наша компания. В какой? спросил Эдуард. В супермаркет, подсказала Галюша. Я тоже так подумал. Уж в который раз возвестил родственник и отправился туда. Ходил, бродил, не нашёл. Нет там ни мыла, ни мочалок. Большой такой магазин, он находится рядом, в соседнем доме. «М-м-м», — простонал Никита, — «там же Марквет, магазин для животных». «Возможно, я не посмотрел название», — признался Эдик. «Но разве с собакам-кошкам не нужно средства для мытья посуды? Миски же им моют». Я, не говоря ни слова, подошла к балкону и вздрогнула. Ты мусор на лоджии оставляешь. Выношу потихоньку на улицу, вздохнул Эдик. Но много в руках не утащишь. Про пакеты для мусора ты не слышал? обрёл дар речи Никита. Хозяин однушки растерялся. Мешки для отходов, уточнила я. Чёрные такие. Бывают синие и даже красные. Не весть зачем, уточнила Галюша. Ой, Я забыл про них, стукнул себя ладонью полбу психотерапевт. Мы уехали, взяв с собой Эдуарда. Через несколько часов в однушке появилась бригада уборщиков. Она навела полный порядок. Младший Боков остался жить у Никиты и Гали. В своей квартире он теперь только принимает пациентов. Кит нанял домработницу, которая следит за порядком в однушке. Понятно, что Эдуард потом переселился вместе с родственниками в загородный дом. А у меня в связи со всей этой историей возникли подозрения. Вот не верю я, что взрослый человек не способен купить гель для мытья посуды. Думаю, Эдуарду не хотелось самому решать разные бытовые вопросы. Ну согласитесь, намного удобнее съесть завтрак, обед и ужин, которые тебе подали, потом уйти. Не заботьтесь о том, чтобы убрать посуду. И оплачивать никакие счета не надо. И бельё на постели поменяют, и всё, что нужно, Эдик купит, потому что он снискал славу идиота. Но когда Никита купил племяннику машину, Галина перепугалась и отругала мужа. Это чудо выкатится на шоссе и сразу попадёт в аварию. Эдик невнимательный, задумается о чём-то. не заметит пешехода или нарушит правила, его нельзя опускать за руль. Но Галя ошиблась. Племянничек отучился в автошколе, потом закрепил знания с инструктором, следом отправился на курсы экстремальной езды и в конце концов стал отличным водителем. Ездит он аккуратно, ни разу не нарушил правил. А теперь объясните мне, каким образом парень, который не способен жить один, не знает, где купить губку для мытья посуды, вечно всё забывает и путает, не может найти во дворе бак для мусора, стал прекрасным шофёром. И как совершенно не приспособленному к жизни человеку удаётся работать психотерапевтом. А Эдуард, по его словам, обзавёлся большим количеством клиентов. Ответ на мой взгляд один. Эдик отличный актёр. И знатный манипулятор. Ему удобно жить в доме боковых. Там все услуги для маленького мальчика бесплатны. А добрый кит всегда малышу кредитку пополняет. Похоже, Эдик жадин, всегда забывает про дни рождения дяди и тёти, а вот о своём никогда. За несколько дней до 29 сентября подкидыш интересуется: "А где устроим мой праздник?" Точно день появления на свет Эдика неизвестен. Я уже говорила, что при ребёнке, которого нашли под дверью, никаких документов не было. Поэтому днём его рождения стали считать 29 сентября. Эта дата была на календаре, когда кто-то позвонил в дверь квартиры Боковых и ушёл, оставив мальчика на лестнице. И что теперь делать? повторила Галя. Я прогнала из головы воспоминания Слышишь? прошептала Галя. Шаги. Нет, ответила я. Снег идёт, стучит в окна. Кто-то шаркает ногами, прошептала Бокова. Я напрягла слух. Тебе показалось. Сейчас тихо, пробормотала Галя. Но пару секунд назад раздавалось шарк-шарк. "Успокойся", попросила я. "В доме нет никого, кроме нас с тобой". «Шарк-шарк!» — затряслась Галюша. «Так Эдик ходил!» «Он носил дурацкие войлочные тапки. У них подошва уродская. Шарк-шарк!» «Ты уверена, что племянник Никиты умер?» «Еще раз осведомилась я». «Сто процентно!» — заверила Галя. «Кошачий глаз только у трупа бывает». Я встала. «Пошли!» Подруга детства не двинулась с места. «Куда?» В гардеробный домик, вздохнула я. Нельзя ягоди там одного оставлять. Нехорошо как-то. Ему уже всё равно, а мне дурно станет, мрачно ответила Галя. Не надо никуда ходить. Я уже позвонила Алисе. Корякиной? Оживилась я. Нашей бывшей однокласснице. У неё вроде похоронное агентство. Букво съёжилась. Верно. Пусть Алиска все проблемы решит. Когда молодой здоровый человек внезапно уходит на тот свет, надо сообщить в полицию, пробормотала я. Я ей сказала: "У нас тут Эдик умер. Я сама видела, не ошибаюсь". Кошачий глаз у него. Что мне делать?", заговорила Галя. Бокова показала на мобильный, который лежал у неё на коленях. "Алиска велела мне ждать её приезда. Она всё организует как надо. Нам в полицию звонить не стоит". Карекину решит все проблемы. Слышишь? Шарк, шарк. Я встала. Ты сильно перенервничала. Пойду, сделаю нам чай. Хорошо, согласилась Бокова. Что-то сил у меня совсем нет. Я отправилась на кухню и крикнула: "Какой ты хочешь? Обычный цейлонский, Эрл Грей, Ройбуш? У тебя тут есть ещё успокаивающий. Может его?" "Давай", ответила Галя. Сейчас коньяку достану. Выпьем по грамульчке. Я приехала на машине, напомнила я. Ой, да ладно, засмеялась подруга. Из моей деревни в твою 5 минут езды, и гаи у нас тут не бывает. Нет, возразила я. Опьянею даже от запаха. Лучше варенье себе в чай положу. Раздался тихий вскрик, потом звук бьющегося стекла. Забыв про тщетную церемонию, Я выбежала из кухни в столовую, мгновенно уловила резкий запах алкоголя и увидела Галю. Боково лежала на полу лицом вниз. Около неё растекалась лужа, в которой валялась разбитая бутылка. Я кинулась к подруге с воплем: "Что с тобой? Она почему-то упала". Ответил хорошо знакомый мужской голос. Я замерла. Потом догадалась посмотреть в сторону входа. Там темнела мужская фигура. У меня закружилась голова. «Эдик?» «Здравствуй, Дашенька», — как всегда ласково произнёс психотерапевт. «Ты жив?» — воскликнула я. «Да», — удивился он. «А почему ты спрашиваешь?» «Э-э-э-э», — протянула я. «Ну, вроде...» Короче, подними Голюшу, отнеси её на диван, а я уберу осколки. Эх, хороший коньяк пропал, огорчился Эдик. И мне одному с задачи не справиться. Давай так. Ты возьмёшь Галку за руки, я за ноги, и положим её на софу. Только сначала замети стекляшки, а то наступим в них, раздавим по всей комнате разнесём. Надо врача вызвать. Галюша определённо заболела. Свалилась как подкошенная. Наверное, плохо с сердцем стало. Я наконец-то пришла в себя. Нет. Она просто испугалась. Эдик засмеялся. Кого? Меня? Мы знакомы не один год. С какой стати ей бояться близкого родственника? Неужели я такой страшный? Вроде утром выглядела обычно. Правда, потом весь день на себя не любовался, работал. Сложные сеансы были сегодня. Эдик говорил, как обычно, ровным, приятным баритоном. Он не выглядел взволнованным, испуганным и уж совсем не походил на мертвеца. Но мне почему-то становилось всё страшнее и страшнее. В тот момент, когда мне по непонятной причине захотелось заорать от ужаса и удрать вон из дома Боковых. В столовую вошла Алиска. За ней следовали два молодых парня в комбинезонах. Тот, что повыше, нёс чёрный мешок. Привет, дошута, сказала Карякина. Рада тебя видеть, Эдик. Где у нас труп? На полу, ответил вместо меня один из санитаров. И в ту же секунду галка начала садиться. Ну вообще, восхитился другой парень. Жмурик-то бойкий. Бокова открыла глаза и прошептала. Голова кружится. Я ринулась к ней. Сейчас помогу тебе встать. Так где труп? повторила Алиска. В гардеробном домике, пролепетала хозяйка особняка. Эдик там. Если речь идёт обо мне, то я здесь, уточнил племянник Никиты. Галя уставилась на него и жалобно спросила: "Вы его видите?" "Этьку?" уточнила Алиса. "Распрекрасно. Хотя лично мне в созерцании его рожи ни малейшего удовольствия не доставляет. Весть о кончине дурака, который объявил себя психотерапевтом японo-китайской школы дзен-буддизма на платформе биологии, была воспринята мной с восторгом. Жаль радость оказалась недолгой. Ребята, отбой. Тройпешник живей всех живых, сейчас жрать запросит. Покойника кормить не за что. А мне дайте кофейку со сливочками, да кружечку побольше. Конфеты достаньте. Голка, хватит валяться. Ты жива. Вытаскивая из мычки английский шоколад, который Никита из Лондона приволок. Тот, что он мне подарил, я давно сожрала, а у тебя коробочка определённо припрятана. Глава 5. На следующее утро мы все сидели в столовой. И за утренним кофе обсуждали воскрешение Эдуарда. Труп не может ожить, заявил Лёня, запихивая в рот большой кусок хачапури. В своё время один колдун, не помню, как его звали, взорвал весь интернет, опубликовав видео. Он в морге проводит какой-то обряд, и мертвец садится. Я всегда считал того мужика жуликом, и оказался прав. Потом выяснилось, что роль покойника исполнял здоровый и живой помощник мага. Но наивные люди поверили в руну. Галя уверяет, что у Эдика был кошачий глаз, уточнила я. Поэтому она не усомнилась в смерти родственника. Феномен белоглазого, с полным ртом продолжал Леня. Так называется это явление. Один из признаков биологической смерти, и выявляется оно через... 10-15 минут после неё. При надавливании на глазное яблоко зрачок принимает щелеобразную форму. Однако некоторые исследователи говорят, что признак Белоглазова может быть зафиксирован и при коматозных состояниях. Не путайте его с синдромом кошачьего глаза. Тот редкая врождённая геномная патология, вызванная присутствием в кариотипе пациента маленькой дополнительной хромосомы, которая состоит из материала 22-й хромосомы. Остановись, взмолился Сеня. Все знают, что ты самый умный из нас. Эдик мог впасть в кому, обрадовалась я. И его глаза стали кошачьими. Галка по этому решила, что он умер. Пока мы с ней думали, как лучше поступить, Эдуард очнулся и Эксперт замахнул вилкой, на которой висел кусок рыбы. Дашуля, за один миг из коматозного состояния выбираются только герои, обожаемый тобой Смоляковой. У Милады они бойко вскакивают с постели, с аппетитом едят, обнимают всех и бегут на работу. В жизни всё иначе. Восстановление длительный процесс. Лёня, съешь колбаски, попросила Марина. Какие у вас планы на день? Скоро приедет клиентка. Радостно сообщил Диктерёв: "Я сам с ней побеседую и решу, берёмся мы за её дело или нет". "Лучше взяться", посоветовал Сабачкин. "Очень кушать хочется". "Давай положу тебе ещё котлетку", предложила Марина. "Спасибо, я наелся". "Мужчины такие загадочные", удивилась Марина. "Ты же секунду назад сказал: "Очень кушать хочется"". Высказался так в ответ на заявление полковника Что он сам решит браться ли за новое дело, пояснил Сенья. Работы у нас давно не было, а жрать охота. Нина выглянула из кухни. Вы, изкузей, всегда можете столоваться в ложкине. Правда, Дашенька? Конечно, кивнула я. Спасибо к вам, добрые женщины, воскликнул Кузя. Но мужик, который жрёт за чужой счёт, это не мужик. Даже инвалиды стараются заработать. «Отлично!» — буркнул Александр Михайлович. «Я хорошо вас понял. Если нас попросят найти сбежавшую кошку, непременно соглашусь, чтобы Савачкин и Кузьмин не ощущали себя нахлебниками. В домофон звонят. Кто-нибудь откроет или мне в прихожую топать?» «Уже бегу!» — воскликнула Нина и умчалась. За няней с громким лаем бросились собака-пони Афина, мопс Хучь, пуделиха Черри и двор-терьер Мафи. Ворон Гектор остался сидеть на столе. Он меланхолично ковырялся клювом в вазочке с мармеладом. «Сашенька, у тебя феноменальный слух!» — промурлыкала Марина. «Нина услышала звонок после того, как ты сказал про домофон, и собаки загавкали после тебя». Феликс, который до сих пор молча ел омлет, засмеялся. «Собаки загавкали после тебя», — продекламировал Лёня. «Я бы на месте полковника, а обиделся». «На что?» — не поняла наша кулинарка. «Собаки загавкали после тебя», — снова повторил эксперт. «Значит, ну, поняла?» «Нет», — заморгала Марина. «Ничего плохого я не сказала. Наоборот, похвалила Сашу». «Собаки загавкали после тебя», — пропел Кузя. Значит, Александр Михайлович загавкал раньше псов. Диктерёв уронил ложку в кашу. Маневин рассмеялся. Кузя, как ни в чём не бывало, потянулся за куском пирога, а я постаралась не расхохотаться. Я никогда не гавкаю, обиделся полковник. Просто громко говорю. Сашенька, затараторила Марина. Я вообще ничего такого не имела в виду. «У тебя очень красивый голос, роскошный, как у Шаляпина!» Кузя вечно шутит. «Лёня ерунду говорит!» «Приехал свадебный костюм Александра Михайловича!» Голосом не один раз битого хозяевами мажор дома объявила Нина. «И господин Ришель Мауль!» «Мишель Рауль!» Поправил Нину старичок, которому, на мой взгляд, недавно исполнилось лет двести. «Прошу прощения, что прервал вашу трапезу!» Укажите, где мне лучше подождать. Садитесь за стол, предложила я. У нас есть омлет, пирожки и каша. Что вам положить? Очень благодарен, но после того, как в одном доме меня пытались отравить, я более никогда не принимаю пищу или питьё во время работы, отказался Мишель. Посижу в свободном углу. Да и костюму надо отдохнуть. Он устал? С самым серьёзным видом поинтересовался Лёня. Естественно, мы долго ехали, объяснил старичок. Кто же вас хотел отравить? полюбопытствовала Нина. Дедушка закатил глаза. Уж не помню, в каком году, в каком веке, одному барину не понравился воротник с конструированной мной сорочки. Заказчику взбрело в голову, что у лучшему портному Российской империи заплатили, чтобы он его задушил. Российская империя прекратила своё существование в сентябре 1917 года, когда временное правительство провозгласило республику. Если Божий одуванчик тогда уже шел вещие, то, вероятно, мы сейчас имеем дело с Агасфером, шипнул мне муж. "Это кто такой?" еле слышно осведомилась Марина, которая ухитрилась услышать замечание моего супруга. "Агасфер? Легендарная личность" Предание о нём возникло в Палестине, начал объяснять Маневин. Итальянский астролог Гвидо Банатти утверждал в 13 веке, что в 1267 году в одном из монастырей жил современник Христа Иоанн Бутадей. По латыни Йоханес Бутадеус. Его назвали так за то, что он ударил Иисуса во время его крестного пути. Бутаре бить, Deus бог. Якобы этот человек после избиения сына Бога сказал Христу: "Ступай мимо, иди на смерть". Иисус ответил: "Я пойду, а ты будешь жить до моего возвращения". В немецкой книге 1602 года говорится, что мирское имя Иоанна Бутадея Агасфер, и он пока бессмертен. Легенда об Агасфере послужила сюжетом для массы произведений. Геоте, Шельли, Гренье, Сю, Жуковский все они писали о вечном страннике. Полковник вскочил и бодрый рысьцой поспешил в коридор. Нина бросилась за ним. Александр Михайлович, вы куда? Клиентка уже приехала, без стеснения соврал толстяк. Нет, возразила Марина, выбегая за мужем. Она даже не звонила. Тот телефон лежит на столе и молчит. Вернись, пожалуйста.